Лекция восьмая. О гениальных решениях и драконьих кошмарах. До обеда мы занимались с ЮДАО. Квизалка продолжала работать с нашей памятью, попутно развивая интеллект и заставляя нейроны адептов активнее шуршать электрическими импульсами. Из вас лепят стражей, готовых реагировать в разных условиях порой даже самых экстремальных. А что страж должен уметь лучше всего? Правильно, он должен думать головой и по возможности быстро оценивать ситуацию, — говорила она, прохаживаясь между столов. По какой-то причине жительнице Лесного не нравились аудитории, в которых наш факультет занимался на других занятиях, и Юдау смогла уговорить начальство на послабление. Предположу, что уговаривался ректор через скандал и бурное примирение. В общем, все остались довольны. Квизалка получила в личное пользование один из пустующих загонов в черном секторе. Мы — возможность выбраться из тесной аудитории. Кайта наш — полчасика тишины. Но для того, чтобы быстро принимать решения, в первую очередь вам необходимо научиться видеть шире, Буквально. Поэтому сегодня и всегда мы будем смещать фокус и тренировать ваше периферическое зрение. Оно позволит вам за долю секунды увидеть больше, чем видят другие в схожей ситуации и начать действовать. В то утро квизалка тренировала нас на специальных таблицах. Это был квадрат 5 на 5 ячеек. В каждой располагались цифры от 1 до 25 в хаотичном порядке. Адепты смотрели в центральную ячейку и должны были найти все цифры от единицы до 25 и обратно, не сдвигая взгляда. Моя первая попытка заняла у меня позорных 2 минуты, но через несколько повторений я вышла на 30 секунд, тем самым опередив остальных адептов, И получила одобрительную улыбку преподавательницы. Отлично, Адриана. Завтра возьмешь квадрат 6 на 6, а пока приступай к следующему заданию. Следующим мне предложили чтение при стрелкой, потом дали короткую статью по зоопсихологии, которую я читала одним глазом. При чтении левой страницы закрывала правый глаз, при чтении правой левой. Под конец занятия Юдао попросила всех перевернуть учебники вверх ногами и попытаться осмыслить детскую сказку про серого волка и хитрую лесу. Когда прозвенел звонок, призывающий голодающих на обед, головы всех без исключения адептов факультета ядожалов шли кругом. «Вы большие молодцы!» — улыбалась Юдао. «Фитнес для мозга окончен. Бегите, набирайтесь калорий», и перейдем к действительно сложным упражнениям. Я вывалилась из-за парты, собрала вещи, взяла власту под руку и поторопилась выйти на свежий воздух. Моя голова стонала подруга по пути к переходу, такое чувство, что она вот-вот лопнет от натуги. Я скучаю по бушующему с его десятикилометровыми забегами по острову, вторила ей я, забег фигня, Там мы хотя бы знали, что нас откачают, а здесь не факт. В столовой нас ждал сюрприз. Всех звездокрылов вызвали на материк, поэтому за столом было непривычно тихо и свободно. Точно завры, с которыми работали в вольерах, адепты были на удивление тактильными малыми. Им было комфортно в тесноте и гомоне. Там, где власта шутливо толкалась и пихала в бок, Адепты с моего бывшего факультета гладили и обнимали. Как-то даже непривычно. Власта -то тоже заметила отсутствие компании, но если это ее и смутило, то только в первую пару минут, а дальше всё ее внимание было отдано еде. К слову, сегодня господин танцующий расстарался на славу, не иначе как праздновал победу над грустной бестией. Потрясающий суп с тонкой лапшой и прозрачным бульоном с островком зелени на первое. На второе — тушёные овощи с острым соусом и жареной рыбой без косточек. Еще было несколько видов салатов и аж четыре вида сладостей. Печенье с шоколадной крошкой, бисквит с малиновым джемом, слойки со сгущёнкой и крохотные кексы с заварным кремом и вишенкой. Кайф! Простонала счастливая власта. Я хоть и чувствовала голод, но аппетит все не приходил, и ни еда, ни компания не были тому причиной. Бездумно гоняя овощи по тарелке, я на полную катушку использовала навык периферического зрения, который отрабатывала на занятии, то есть одним глазом косила на стол северян. Кристен сосредоточенно хрустел морковкой с таким видом, Будто планировал массовое убийство за кусок отбивной. А судя по тому, как Астрид льнула к его плечу, она явно не так трактовала слово «воздержание». С какого перепуга эта приставучая стерва вообще там? Она ведь даже ни разу не северянка!» Астрид со своей сестрицей выпросили разрешение присоединиться к посту. Верно интерпретировала мое сердитое сопение власта. «Разве парни и девушки не должны держаться на расстоянии?» «Обычно да», — кивнула подруга, окидывая взглядом пустую тарелку и с любопытством посматривая в мою. «Но там есть послабление для экстремальных ситуаций, которыми и воспользовались ушлые сестрички. Ты рыбу доедать будешь?» «Бери». Пока Власта осуществляла круговорот еды по тарелкам, Я уже в открытую следила за действиями неприятеля. Нет, Астрид не наглела и Кристана не лапала, но сидела достаточно близко, чтобы случайно дотронуться до его руки. На миг наши взгляды схлестнулись, и девушка глянула с таким видом, словно мысленно плеснула кислотой в мою ненавистную физиономию, и теперь наслаждалась зрелищем ожога. Я усмехнулась и в качестве ответочки послала гадине лучики диареи. «Рянка, у тебя всё в норме!» «Да, а что?» «Выглядишь так, словно хочешь воткнуть кому-то вилку в глаз». Я опустила взгляд на руку, которая вот так совпадение действительно сжимала вилку и поспешно насадила на нее кусочек картофеля. Власта проследила за тем, как я воинственным видом уплетаю овощи, хмыкнула и выразительно замолчала. Лучше бы говорила честное слово. В итоге я не выдержала и хмуро спросила. «Что?» «Да вот, сижу и умиляюсь на то, как ты ревнуешь Кристона». «Власта, ревность тут ни при чем! отчего Отчего-то рассердилась я и взяла в руки книгу, которую продолжала таскать с собой с самого завтрака. Открыла на той странице где была картинка с девушкой, по которой Подгорная воспроизвела прическу, пролистала немного вперед и отдала подруге. «Смотри!» Подгорная всмотрелась в страницу. Там было четыре столбика с именами и имя Кристона, обведённое карандашом. И не только. Рядом стоял знак сложения, имя Астрид, и вся эта прелесть равнялась кривому сердечку. «Ах ты ж!» Власта тихонько ругнулась и начала вставать. «Ты что творишь?» — запаниковала я, цепляясь и повисая на ее руке. «Мы сейчас же пойдем к этой гадине и ткнем эту аспид...» «Астрид, не перебивай, когда я на эмоциях!» «Короче, мы сцапаем эту адептку подколодную, дадим леща и хорошенько потычим носом в доказательства!» «В какие доказательства, Власта? У нас их нет!» Я уже жалела, что посвятила подругу, которая включила типичного едожала и приступила к разгону. Как это нет? А книга? Ну книга. Астрид скажет, что читала и забыла ее в гостиной едожалов, а мы подобрали. Она все подстроила. Горячилась подруга, не желая слушать глаз разума. Возможно, ну как? Ее ведь даже рядом не было. Власта наконец села. Но не успокоилась. Это она, Ряна. Печонка чую. Я думала так же, но где доказательства? Не предъявишь же показания печени. Кстати, а что значит твоя косичка? Спросила я, меняя тему и дергая подругу за прятку. А, это... Да так? Ушла она от ответа. И практически сразу же в столовую влетела толпа адептов в черных комбинезонах с серебряными звездами на руках. Фарус с шумным выдохом опустился рядом со мной. Глену селся с противоположной стороны, подвинув власту. Вид у парней был как у резинового мячика, который долго и с наслаждением трепал бульдог. Где гуляли звездокрылые, пытались поднять в небо мясника, сообщил староста. Старичок совсем скис! пробасил грустный Глен и посмотрел на меня. Адриана, может, у тебя есть какие идеи? У меня идей не было. У меня булочка из рук выпала, и сердце забилось часто-часто. Дурень! Забыл, что она ядовита для звездокрылов! Накинулась на него Власта, делая выразительные движения бровями. Так я же не про это! Адриана умная! Вон как ловко придумала с камуфляжем. Нам Коди рассказывал сегодня. Вдруг и с мясником... Эй, Власта, ты мне на ногу наступила! Умолкни. Сквозь зубы процедила подруга, дёргая головой в мою сторону. А я... Я от избытка чувств схватилась за край столешницы побелевшими пальцами. Изо рта вырвался не то смешок, не то всхлип. Ну, спасибо, Глен, довёл Адриану. Вздохнул Фару и дружески обнял меня за плечи. «Ряночка, ну не расстраивайся ты так». Не в силах что-либо внятно объяснить, я вскочила и бросилась в сторону преподавательских столов. Но ни Эрики Магни, ни Максиму Медного на месте не оказалось. Только Хэттонаш, который в моем деле, ну, совсем не помощник. «Ряна?» Я проигнорировала демона и помчалась прочь, На ходу размышляя, где искать деканов, но выхода спохватилась, развернулась и рванула обратно к столу звездокрылов. Подбежала с радостной улыбкой обняла Глена и громко чмокнула в конец обалдевшего парня в щеку. Глен, ты лучший! Спасибо! Прокричала я на всю столовую, и окрыленная надеждой умчалась на поиске. Фред! — воскликнула я, врываясь в приемную ректора. «Фред, где то исследование, которое лекари сделали по моей крови?» Полуорг медленно поднял голову от бумаг и глянул на меня сурово. «Адептка Нэш», — строго отчеканил он, — «неужели вы думаете, что я помню абсолютно все бумаги, которые вносят в этот кабинет?» Ага! честно кивнула я от чего-то в суперспособности секретаря я верила так же сильно как в ежедневный восход солнца и фред не подвел подшил к личному делу возьми вон в том шкафу указал он на один из стеллажей проследил за тем с каким энтузиазмом я начинаю вынимать все папки без разбора и дал более четкую инструкцию. «Нижний ящик. Ниже. еще ниже. Да. Теперь ищи синий стикер факультета едожалов». Я схватила нужную папку, на бегу крикнула. «Спасибочки! Я все верну!» И выскочила из приемной. Фред, чья выдержка и спокойствие вошли в историю, меланхолично пожал плечами и вернулся к прерванной работе с документацией. Я промчалась по этажу административного здания и едва не налетела на адепта с ведром воды и тряпкой. Понурый парень шел с таким несчастным видом, что стало очевидно. Наказан за провинность уборкой кабинетов. «Поберегись!» Парень шарахнулся в сторону и прижался спиной к стене. Мы благополучно разминулись в тесном коридоре, даже не расплескав мыльной жидкости, после чего я оказалась на улице, и, прижимая к груди заветную папку, поспешила в черный сектор. Мысленно репетируя, как буду уговаривать Эрику Магни допустить меня до тела мясника и доказывать, что для такого взрослого завра я не ядовита, вот и бумага соответствующая имеется, промчалась через весь двор, где обычно собирались адепты факультета перед ночной практикой с деканом, и поцеловала запертые двери. Мой пропуск в ангар «Звездокрылов» «Оказался аннулирован!» «Зараза!» — выдохнула я, делая глубокий вдох-выдох, чтобы выровнять дыхание, осмотрелась и рванула. «Где-то здесь должен быть запасной выход, а, как известно, отважные герои и упрямые адептки всегда идут в обход. Оббежав все здание, я нашла искомую дверку, через которую планировала незаметно просочиться в святая святых», но притормозила, а после и вовсе остановилась. «Вы когда-нибудь видели, как драконята чертят пентаграммы?» Вот и я слегка в шоке. Бестия, а это была именно она, стояла на небольшом пятачке земли и, прикусив от усердия кончик красного языка, самозабвенно творила. Процесс сопровождался грозным рыком и скептическим фырканьем, что могло сойти как за ворчание, так и за репетицию мудреного заклинания. Используя палку в качестве основного инструмента, черная малышка обвела контур перевернутого таза, а после вооружилась оторванной от забора доской в качестве линейки и теперь выводила пятиконечную звезду. В паре метров от ее художеств на земле валялся открытый учебник из личной библиотеки моего дорогого братца и по совместительству ректора. Откуда знаю? Так в детстве я его раза четыре пыталась умыкнуть, и все безуспешно. Аж зависть берет, что у это вышло. Я еще немного постояла, ошеломленно наблюдая за процессом, приблизилась и уточнила. Кого изгоняешь? О! сердито выпалила драконица и ткнула острым коготком в книгу. Я пригляделась повнимательнее и обнаружила рядом с фолиантом белый поварской колпак. По всей видимости, противостояние бестия против танцующего выходит на новый уровень. Мысленно посочувствовав повару, я уточнила у драконенка, где госпожа Магни дождалась еще одного эмоционального и через запасной выход прошмыгнула в ангар. Внутри оказалось свежо, но не холодно. Звездокрылы вели ночной образ жизни. Бестия — забавное исключение, поэтому в середине дня в ангаре царил сонный полумрак, и лишь в немногих местах горели специальные фонари, подсвечивающие дорожки для персонала. Ступая тихо-тихо, я прошла вперед используя в качестве ориентира светящийся контур откатных ворот на противоположной стороне. Ноги привели меня в самое сердце этого места, к гнезду, где в повалку друг на друге спали черные завры. Я всмотрелась в мирно похрапывающий клубок тел, пытаясь определить, где чей хвост, лапа, морда и крыло. Но проще читать книгу вверх ногами, чем распутать этот пазл. «Интересно, а как с этой задачей справляются сами звездокрылые?» Что-то твердое уткнулось в спину, аккурат между лопаток, и незнакомый голос скомандовал. «Подними руки и повернись!» Я подняла руки, в одной из которых держала личное дело, повернулась и быстро оценила своего противника. Передо мной стоял высокий парень, укутанный в черный плащ, Лицо почти полностью скрывал капюшон, надвинутый так низко, что я могла различить только подбородок и тонкую линию сжатых губ. Он не выглядел крупным, не вселял тревоги. Если бы еще не тыкал в мою грудь на балдашником посоха, то я бы поздоровалась. А так промолчала и на всякий случай попятилась, выигрывая расстояние. Парень, на которого мой боевой вид тоже не произвел должного впечатления, закончил осмотр, красивым движением прокрутил посох в воздухе, убрал за спину и рыкнул. «Ты кто такая?» «А ты?» — не менее подозрительно спросила я. Любитель палок сместился и выхватил из моих поднятых рук личное дело. На краткий миг мой взгляд скользнул под капюшон, заметил фосфорицирующий блеск глаз и зацепился за черные полосы татуировок на белой коже. Они виднелись на висках парня и спускались ниже. Точно руки тьмы обхватывали шею и пропадали под одеждой. — Тиграй! — ахнула я. Вот кто бы мог подумать, что на острове, взятом в аренду у мёртвых, помимо легендарной Доралкай, я столкнусь еще с одним героем древних сказаний. Ходили слухи, что много лет назад, еще до того, как появился Триединный Союз и был возведен Железный Занавес, защищающий материк от некронавтов, на этих землях жили перволюды. В те времена первые тролли только обретали индивидуальность в неприступных горах Крутогорья. Лесной принадлежал к вязалам, Нагам и Аспидам, а Дева озерного покоряли мужские сердца красотой песен. В эти дни по материку путешествовали тиграи. Воины, чьи тела были украшены тигриными полосами, а сила не знала границ. И было только одно существенное «но». разве вас всех не истребили?» Незнакомец оказался так же открыт и расположен к беседе, как плакат на стене. Зато оранжевая повязка — Намотанное на запястье оказалось красноречивее тысячи слов. Передо мной стоял Тиграй, который стал некронавтом и был вынужден переехать сюда, на архипелаг, берег костей. Тиграй закрыл папку и еще раз осмотрел меня. Его взгляд препарировал не хуже любого скальпеля. Я невольно отступила, лишь усилием воли подавляя инстинкт бежать и спасаться, и затравленно покосилась в сторону подсвеченного контура откатных ворот. Оставаться наедине с незнакомым парнем, тем более Тиграем, что обрел после смерти, откровенно не хотелось. «Я, конечно, девушка храбрая, но в разумных пределах». «Зачем ты пришла сюда, если учишься на факультете едожалов?» Начал свой допрос Тиграй, а мне вдруг так не по себе стало в его компании». Я открыла было рот, чтобы честно признаться, что искала госпожу Магни, а никак не неприятности, и вот прямо сейчас готова уйти в закат и более не беспокоить столь серьёзного немолодого получеловека. Но меня опередил другой оратор. Гра! мощный рык разорвал сонное спокойствие, царившее в ангаре, и сотряс стены. Проснувшиеся и перепуганные звездокрылы завозились, Зашумели, начали распутывать клубок из тел, создав еще больше шума и неразберихи. За воплем отчаяния и боли послышался свист хлыста, удар и треск досок. Тиграй моментально поменялся в лице, сунул мне папку с документами и бросился по проходу к источнику звука. Я уставилась на папку, как бестия, на кухонную дверь и помчалась следом за собеседником — не иначе, как поддавшись эффекту заражения. Чудом успела уклониться от деревянного бочонка, просвистевшего мимо с мрачным «вж». перепрыгнула через доску выбитого ограждения и налетела на нечто большое, твердое и неожиданно теплое. Отпрянула в сторону и, наконец, увидела Завра. Он был гигантом по меркам звездокрылов, но все же не дотягивал до габаритов даже Лютика. А ведь тот считался самым худеньким и изящным из пяти едожалов, что жили сейчас на острове. Завр лежал у выхода из загона. Его глаза оказались закрыты, голова металась на земле. Хвост рассекал воздух, а устрашающие когти на лапах сжимались и разжимались. В сторону! скомандовал тиграй, одним мощным прыжком запрыгивая на спину постановующего звездокрыла, и перебегая к основанию шеи ящера. Я поспешно отступила назад, встала так, чтобы оказаться под защитой стены, но видеть все происходящее. Бормоча что-то себе под нос, парень раскрутил над головой посох и нанес быстрый удар между черных чешуек. Звездокрыл моментально обмяк, облегченно выдохнул и перестал метаться. — Что с ним? — взволнованно крикнула я. Тиграй спрыгнул вниз, убрал свой посох за спину. Не думала, что некронавт ответит, поэтому была крайне удивлена, когда тот зашел до пояснений. Говорят, что Звездокрылые пришли сюда по своей воле. Они приняли Эрику и последовали за своим матриархом в этот мир и не рвутся обратно. Все кроме этого. Мясник не выбирал, остаться в своем мире или прилететь сюда. Его изгнали за что «Подозреваю, что за мерзкий характер парень отошел в сторону и осмотрел выбитые хвостом доски и вывороченные из земли опорные столбы. Откинул капюшон отчего стали видны белые волосы, падающие на лоб, а черные тигриные полосы на висках и шее обозначились еще ярче. скинув куртку Он несколькими пинками выбил висевшие на честном слове строители ограждения загона и взялся за опорный столб. На днях мясник перестал летать. Продолжал он, без особых усилий, возвращая перекосившуюся от удара трубу в исходное положение. Эрика пыталась на него воздействовать, но мясник проявлял завидное упорство и Коди посоветовал оставить его в покое. «Мы и оставили, но из-за низкой активности у звездокрыла начались серьезные проблемы со сном. Сперва недосып, потом бессонница, а вот теперь мясника мучают кошмары на его. Мне приходится дежурить здесь и усыплять ворчуна, когда тот начинает буйствовать». Сочувствием перевела взгляд с увлечённого восстановительными работами Тиграя на спящего звездокрыла, даже сейчас, подергивающего передними лапами и задала новый вопрос. «Ему можно как-то помочь?» «Только если знаешь способ, как заставить его летать». Я немного помялась, собираясь с духом, а после решительно откинула все сомнения в духе, а если не получится, подобралась, развернулась и созналась. «Тут такое дело... В общем, есть у меня идейка, как расшевелить мясника».